Пусть читатель не трудится отыскивать названные здесь места. Нам пришлось изменить стоявшие в оригинале подлинные названия. Она очень живописно раскинулась по склону холма, и когда идешь к деревне поверху, пешеходной тропой, перед глазами открывается вид на всю долину. Старуха, хозяйка харчевни, услужливая и расторопная, несмотря на годы, подает вино, пиво, кофе.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 которому я не добавил от себя ровно ничего. Это укрепило меня в намерении впредь ни в чем не отступать от природы. Она одна, неисчерпаемо богата. Она одна совершенствует большого художника. Много можно сказать в пользу установленных правил. Примерно то же, что говорят в похвалу общественному порядку. Человек, воспитанный на правилах, никогда не создаст ничего безвкусного и негодного. Как человек, следующий законом и порядком общежития, никогда не будет несносным соседом или отпетым злодеем. Зато, что бы мне ни говорили, всякие правила убивают ощущение природы и способность правдиво изображать ее. Ты скажешь «это слишком резко». Строгие правила только обуздывают, подрезают буйные побеги и так далее. Привести тебе сравнение, дорогой друг. Тут дело обстоит так же, как с любовью. Представь себе юношу, который всем сердцем привязан к девушке. Проводит подле нее целые дни. Растрачивает все силы, все состояние, чтобы каждый миг доказывать ей, как он беззаветно ей предан. И вдруг является некий филистер, чиновник, занимающий видную должность, и говорит влюбленному, милый юноша, любить свойственно человеку, но надо любить по-человечески. Умеете распределять свое время, положенные часы посвящайте работе, а часы досуга любимой девушке. Сосчитайте свое состояние, и на то, что останется от насущных нужд, Вам не возбраняется делать ей подарки, только не часто, а так, скажем, ко дню рождения, каменинам и так далее. Если юноша послушается, из него выйдет дельный молодой человек. И я первый порекомендую всякому государю назначить его в коллегию, но тогда любви его придет конец, а если он художник, то конец его искусству». «Друзья мои!» Почему так редко бьет ключ гениальности, так редко разливается полноводным потоком, потрясая ваши смущенные души? Милые мои друзья, да потому, что по обоим берегам проживают рассудительные господа, чьи беседки, огороды и клумбы с тюльпанами смыло бы без следа, а посему они ухитряются заблаговременно предотвращать опасности с помощью отводных каналов и запрут.